Спортивный этикет Все в нашей жизни движется, меняется, в течение дня мы бываем в разных местах, и в том числе и в спортивном зале. Соблюдать ниже приведенные правила очень важно, так как многие из них связаны с безопасностью. Даже если вы не любите физкультуру, деловая карьера может потребовать, чтобы вы привели себя в хорошую спортивную форму. Но даже если спорт не является обязательным условием делового успеха, стать здоровым, энергичным и даже счастливым, приобрести хорошую физическую форму и поддерживать ее можно благодаря упражнениям. В этой области тоже используются определенные правила этикета, и их знание также важно, как хорошие манеры за столом, ухоженный вид, и надлежащее поведение в зале заседаний. Даже на спортивной площадке от вас требуется внимательность и вежливость. Например, никогда не присоединяйтесь к уже начавшей заниматься группе. Ваше появление отвлечет входящих в нее людей, и кроме того, вы, возможно, пропустите важную информацию по технике безопасности, которая давалась в начале занятия.